Александр Верт Чужие руки Издательство «Литрес», сам издат, 2018 год Глава первая Рита опять опоздала на автобус. И все потому, что слишком долго крутилась перед зеркалом. Предстать пред своим педагогом, Маратом Арнольдовичем, без соответствующего вида, Она никак не могла, потому была вынуждена приводить себя в порядок после долгого рабочего дня в магазине за углом. Сама виновата, что не смогла поступить в театральный сразу после школы. В этом году она должна была поступить обязательно. Не зря же ходила на курсы и держалась на равных с самыми роскошными барышнями. На улице моросил теплый майский дождик. Но Маргарита не могла ему позволить испортить свой вид, поэтому пряталась под большим цветастым зонтом, а потом вместе с ним запрыгнула в маршрутку. Как только та резким рывком отъехала от остановки, девушка, место для которой не нашлось, буквально рухнула на мужчину, сидевшего на первом сидении. Он был не брит, заметно растрепан. До появления девушки он спал, но когда та уцепилась ему в плечо и случайно ударила мокрым зонтом по голове, он дернулся. Мгновенно открыв глаза, он громко и раздраженно выругался настолько грубо, что Рита, хотевшая было извиниться за свою неловкость, гордо стала в позу. — Как вы можете так ругаться? — сказала она строго. — Тут же дети. Это просто неприлично. «Какая жалость!» – огрызнулся мужчина, стряхивая воду с рубашки, словно это могло спасти промокшую одежду. «А обрушиваться на людей, как стихийное бедствие, прилично?» «Вместо того, чтобы ругаться, лучше бы уступили место девушке», – внезапно вмешался тучный мужчина. «Она ведь маленькая, и стоять ей в такой тряске тяжело». «Вот и уступите ей место. Я что, против?» «О, нет, я не могу». «Я очень устал. Лучше вы!» «Да что вы говорите!» Разведя руками, воскликнул мужчина, понимая, что вода с зонта черноволосой девчушки, капая ему на ногу, затекает в кроссовку. Видимо, этот день хотел его просто добить. Невнятно ворча себе под нос, он все же встал, понимая, что юное стихийное бедствие лучше посадить во избежание последующих трагедий. «Садитесь уже и уберите этот чертов зонт!» – рявкнул он. В этот момент маршрутка резко затормозила и ушла в сторону. Мужчина, оказавшийся рядом с маленькой хрупкой Ритой, спешно прижал ее к себе, закрывая ее голову своими руками. Девушка успела закричать от ужаса, чувствуя, как ее бросило в сторону окна. Глухой удар по голове смешался в ее сознании со скрежетом металла по асфальту. Стало темно.